Семейство трупиалов, эксертидая, заключает в себя птиц различной величины, начиная с размеров вороны и кончая величиной зяблика. Удлиненное тело, сильное сложение, длинный клюв и мягкое блестящее оперение с преобладающими черными, желтыми и красными цветами являются их отличительными признаками. Трупиалы, водятся исключительно в Америке. Все виды этих птиц общительны, проворны и хорошо поют. Они населяют леса и питаются мелкими позвоночными, насекомыми, мягкотелыми, плодами и семенами. и гнезда, которые по изяществу превосходят даже гнезда ткачиков, подвешены на деревьях колониями. Самый известный из североамериканских видов этого семейства – Балтиморский трупиал – Икторус гальбуля, принадлежащий к богатому видами роду трупиалов – Иктерус. Он характеризуется клювом, примыкающим к оперению лба, наподобие носика кувшина, сильными длиннопалыми ногами, с острыми когтями, округленным хвостом, укорачивающимся ступенчато с боков, преобладающий цвет оперения огненно-оранжевый. Весной, вскоре после своего появления, эти чистолетние птицы приступают к кладке яиц. Их гнезда устраиваются различно, смотря по климату. В южных штатах они свиваются из так называемого испанского мха. В северных же подвешиваются к ветвям деревьев, и устраиваются из нежного пуха и ниток. Нередко в их гнездах находят целые матки ниток и шелка, которые им удается утащить. Окончив постройку гнезда, самка кладет 4-6 яичек. Движения трупиалов красивы и правильны. Полет легкий и прямой, но особенное совершенство они выказывают при лазании. Пение их просто, но весьма приятно, благодаря его полноте, силе и благозвучию. К роду желтушников Агеляус принадлежат наиболее мелкие виды семейства. Как самая многочисленная и самая вредная птица Америки, должен быть поставлен на первом месте рисовый желтушник Оризиворус, представляющий собой нечто среднее между вьюрком, и скворцом. Подрод рисовых желтушников Доликсоникс, к которому они принадлежат, имеет следующие отличительные признаки. Сильный, сжатый с боков клюв, длинные и сильные ноги, плотное тело, большая голова, плотно прилегающее и блестящее оперение. Рисовые желтушники в Северной Америке бывают только летом. Прилетают они в начале мая и в короткое время буквально наполняют собой всю страну. Нельзя найти ни одного поля, которое не было бы населено ими. Гнезда свои они строят очень заботливо в траве или между стеблями злаков. Даже в птенцовую пору не пропадает их склонность к общественности, и одна чита живет и высиживает яйца вблизи другой. Пение их способно удовлетворить самое прихотливое ухо любителя птиц. Звуки полны разнообразия и издаются с таким усердием, что слышишь, как будто пение целой полудюжины их в то время, как поет всего один. После вывода птенцов рисовые желтушники выказывают себя с дурной стороны. Их милое пение прекращается, изящный наряд самцов уже сменился, Парочки не имеют более определенного места и всюду носятся по стране. Птицы летают с поля на поле, садятся на них огромными стаями и поедают зерна злаков. Нападая на посевы огромными стаями, они приносят земледельцам поистине громадный вред. Против них пускаются в ход всевозможные средства. Уничтожаются почти тысячи и сотни тысяч их. Но все напрасно. Несмотря на это, опустошения не прекращаются. Посаженные в клетку рисовые желтушники тотчас же приступают к еде и вскоре становятся такими же веселыми, как и на свободе. Самый известный вид группы коровьих желтушников – молотхрус. Коровий или черно-фиолетовый желтушник – Агелаус пекорис, распространенный в большей части Северной Америки и обитающий в болотистых местностях и пастбищах. На севере Соединенных Штатов они появляются в конце марта, а к концу сентября уже покидают страну в сообществе с другими птицами. Характерным отличием этой птицы является то, что она не высаживает детенышей сама, но предоставляет это чужим заботам, подобно нашим кукушкам. При этом, как замечает Одюбон, самка в одно чужое гнездо никогда не кладет более одного яйца. Почти столь же обыкновенен другой вид красноплечий желтушник, пайанесекус, густого черного цвета с роскошными пурпурно-красными плечами, Они также распространены в Северной Америке и появляются на юге только в качестве зимнего гостя. Собравшись громадными стаями, эти птицы нападают на созревающий хлеб, вызывая серьезное противодействие со стороны земледельцев. Впрочем, красноплечий желтушник имеет и свои приятные стороны. Он чрезвычайно красиво окрашен и довольно хорошо поет, вследствие чего нередко содержатся в клетках. Близко к желтушникам стоят кассики, кассикус. Сюда относятся самые крупные представители всего семейства, отличающиеся стройным сложением, коническим клювом, сильными длиннопалыми ногами, заостренными крыльями и длинным хвостом. Оперение плотное, блестящее, черноватого цвета с желтыми и красными пятнами. Кассики, отчасти заменяющие в Америке наших ворон, подвижные, красивые создания, живущие всегда в лесах. Во времени созревания хлебов или плодов они безбоязненно приближаются к плантациям и нередко становятся очень докучливыми. Пение их хотя мало благозвучно, но гибко и довольно приятно. Некоторые виды одарены в высокой степени способностью подражания, гнезда их походят на небольшие мешки и построены очень заботливо и с большим достойным вниманием искусством. Достойным представителем всего рода является хохлатый кассик, кассикус крестатус, с хохловидными перышками на темени. Живет во всей Южной Африке, выбирая исключительно леса. По образу жизни он, впрочем, почти ничем не отличается от других видов своего рода.